Глава 33 Мама Фоняша открыла глаза И увидела Алису, сидящую, поджав ноги на подоконнике Девочка молча смотрела на серое вечернее небо На диване, свернувшись клубочком, тихо посапывал Ванечка На кухне гремела посуда и слышался шум воды Видимо, баба Надя мыла посуду Из соседней комнаты доносились разговоры и громкий хохот. «Кто там, интересно?» – подумала Фаняша и стала прислушиваться к голосам. «А-ха-ха-ха! Вот это да! Просто умора! Ты тут снова не поместилась на общем фото! Видны только твои изумленные глаза!» «Ой, правда, смешно! Ну надо же! Эх, наверное, я крайне нефотогенична. А-ха-ха-ха! Да-да!» хотя могла бы попозировать, сгруппироваться. Дядя Вова весь день старался сделать красивые фотографии, но ты ни на одной не вышла целиком. Все по частям как-то, а-ха-ха». «Нет, все-таки наша Шория лучше снимает, Ахахаха, ха ха А то, люди не умеют делать правильные снимки! Ну, почему бы не оставить побольше места, чтобы все ангелы поместились в кадр, а они, знай себе, снимают впритык! Попробуй тут, попади в кадр, а ха, -ха. Только один Махазари на всех снимках поместился аха ха ха Ой, не говори А что, значит, не зря выбрал себе такой путь Сказать ничего не может, зато на всех фотографиях целиком аха ха А вот тут, гляди-ка, чья это рука? Моя, моя Нет, Солофей. ты нас не путай Тебя же еще тогда не было Тут Алиса совсем маленькая, у мамы на руках «А это, наверное, рука Мурисы? Или, может быть, рука Накомес? Или это нога? А-ха-ха!» Услышав знакомые имена, Фаняша рванула в соседнюю комнату. «Ой, Фанечка!» – удивленно вскрикнула бабушка и замахала руками, поднимая в воздух десятки черно-белых фотографий. Дунария принялась помогать подруге и легкими движениями, касаясь фотографий, стала аккуратно укладывать их стопкой на комод». Салафей оставил женщин и бросился обнимать сестру. «Фаняша моя вернулась!» Со счастливой улыбкой почти пропел он. «Что вы тут делали?» – подозрительно спросила Фаняша. «Смотрели фотографии из семейного архива? Не убирайте, я тоже хочу посмотреть». «Да какой тут архив?» – смеясь ответила дунаре и махнула на стопку фотографий рукой. «Мы посмотрели, но там нет ничего заслуживающего твоего внимания». Надо уже, наконец, научить людей правильно фотографировать Чтобы оставляли на снимках место для ангелов Чтобы не больше третье место на фотографии занимали люди А остальное пространство ангелам Как думаете? Дунария посмотрела на Накомис Да, да, закивал то Кстати, Фаняша собирается книгу писать для людей Возможно, там она об этом и напишет Ой, какая отличная мысль, согласилась Дунария «Тогда точно будет интереснее рассматривать фотографии». «Мне и сейчас интересно посмотреть на маленькую Алису», сказала Фаняша и придвинулась к комоду. «Может быть, в другой раз, милая, защищая комод», сказала Накомис, «к чему эти картинки? Давай на настоящую Алису посмотрим, что она делает?» «Сидит, смотрит в окно», ответила Фаняша, «а Ванечка спит на диване». «Я знаю», улыбнулся в ответ Солофей. «Когда он спит, у меня нимб тоже так тихонечко похрапывает». «Что ты такое выдумываешь? Нимб похрапывает?» Смеясь сказала бабушка и потрепала Солофея за его каштановые кудряшки. «Ну что, на Накомис, раз фаняша вернулась, может быть, мы тогда полетим?» – предложила Дунария. «Хорошая мысль», – кивнула бабушка. «Алиса себя хорошо чувствует. Баба Надя дома, скоро за Ванечкой мама придет. Все тут в порядке». Справитесь, мои внучата! ласковым голосом спросила она. Да, звонко ответил Солофей, и, взяв Фаняшу за руку, потянул ее в соседнюю комнату. Я покажу тебе, как научился играть в самолетики, весело предложил он. В самолетике? переспросила Фаняша. Ага, только сейчас разбужу его. С этими словами Солофей аккуратно подполз к спящему мальчику и начал нежно щекотать перышком его лицо. Мальчик сморщил носик, потом сделал несколько коротких вдохов, громко чихнул и распахнул глаза. «Будь здоров», – тихо сказала Алиса, не отводя глаз от окна. «Спасибо», – отозвался Ванечка. И начал с интересом водить глазами по комнате в поисках того, чем ему заняться. «Давай в самолетике, слышишь, самолетики», – Зашептал Салафей прямо в лицо мальчику «Давай в самолётики поиграем?» Тут же предложил Ванечка «Как ты так делаешь?» В изумлении воскликнула Фаняша «Он что, слышит тебя?» «Конечно, слышит», Спокойно ответил Салафей «Он же мой человек» «Мне не хочется» «Играй сам, пожалуйста» Тихо ответила Алиса Мальчик спрыгнул с дивана И, стянув со стола лист бумаги Начал складывать самолетик «Что-то не получается», – расстроенным голосом прокомментировал он. «Кривой какой-то». «Хороший самолетик», – сказал Салафей, разглядывая поделку. «Но лучше попробовать еще раз». «Попробую еще раз», – повторил Ванечка и начал заново складывать лист бумаги. «Это невероятно», – сказала Фаняша, широко раскрыв глаза. «Он с тобой разговаривает». «Ну, не то, чтобы разговаривает». Смеясь, ответил Солофей. Просто чувствуют меня, наверное. И нам бывает очень весело вместе. Особенно, когда ему что-то не нравится, он начинает злиться, а я его успокаиваю. Говорю, что все хорошо, и он тут же меняет мнение это так забавно! здорово! заключила Фаняша. Наверное, если бы я с самого детства была рядом с Алисой, то она бы тоже чувствовала меня. давай ты сейчас попробуй, предложил Солофей. Скажи что-нибудь. Алиса, не смело произнесла Фаняша. Алисочка моя, ты слышишь меня? Давай порисуем. Девочка продолжала сидеть, не двигаясь, наблюдая за танцующими снежинками, которые попадали под свет зажигающих фонарей. Не слышит, разочарованно сказала Фаняша. Я упустила время. А сколько ей сейчас лет? спросил Солофей. «Десять!» – ответила Фаняша и посмотрела на календарь, висящий на стене. «Уже декабрь, значит, скоро одиннадцать!» «Ну да, нам в школе сказали, что люди только до девяти лет чувствительны и восприимчивы, а потом договориться с ними становится все сложнее». Фаняша вздохнула и тоже стала смотреть на снег, летящий за окном. «Фаняша, ты какая-то грустная сегодня!» – тихо сказал Солофей. и с сочувствием заглянул в глаза сестре. «Я видела маму», – дрожащим голосом произнесла Фаняша, и начала ругать себя за то, что сказала это, не подумав. Она только что начала привыкать к тому, что вокруг много тайн и секретов, призванных беречь неподготовленных ангелов от преждевременной информации. Возможно, Салафею не говорили о том, что произошло с родителями. Что же она наделала?» Фаняша испуганно взглянула на брата, а тот с улыбкой спросил. «Ты правда видела маму?» Девочка молча кивнула, размышляя о том, как выкручиваться из сложившейся ситуации. «Так почему же ты не радуешься?» – удивился Солофей. «А ты знаешь, где она?» – аккуратно уточнила Фаняша. «Конечно знаю. Они с папой несколько лет назад переехали в Альтадиум». Фаняша была обескуражена тем, какое спокойствие звучало в голосе Салафея, словно переезд в Альтадиум было делом само собой разумеющимся. «А ты понимаешь, почему они переехали?» «Да», – кивнул Салафей и наклонился к Ванечке, который со злостью раскрывал лист бумаги. «Давай еще раз попробуем, точно получится», – с улыбкой сказал он, коснулся головы мальчика и нежно погладил его кончиками пальцев. «Мне грустно от того, что все так случилось, как будто оправдываясь, начала объяснять свое состояние Фаняша. Я не была готова к тому, что теперь не смогу видеться с мамой и папой, когда захочу, а только в Эльфариуме во время полнолуния». «И то не каждый раз», – отозвался Солофей. Сейчас в «Альфариуме» новые правила. Говорят, что люди начали бояться полнолуния, потому что в это время им сложно самим справляться с эмоциями, и много всего случается. А все потому, что во время полнолуния ангелы на свидание с близкими летают». «О, смотри, получилось же! Ты молодец!» – воскликнул Солофей. Ванечка засмеялся, любуясь самолетиком. «Теперь запускай!» – крикнул Салафей. Мальчик направил свою поделку вверх, потом вперед и, подпрыгнув, разжал пальцы Солофей подул на самолетик, чтобы он как можно дольше удержался в воздухе Алиса посмотрела на прыгающего от радости Ванечку и тоже невольно улыбнулась Самолетик приземлился на подоконнике возле ее ножек «Видела, как полетел?» – восторженно произнес мальчик «Ага» – девочка кивнула и снова отвернулась «Расскажи, пожалуйста, еще об этих новых правилах в альфариуме, попросила Фаняша. «Ну, теперь уже не каждое полнолуние происходит встреча, а только по вызову. Так что тебе повезло, что мама смогла с тобой пообщаться. Я маму уже несколько месяцев не видел». «Ты так спокойно об этом говоришь», — отметила Фаняша. Салафей с удивлением посмотрел на Фаняшу. «Родители улетели в Альтадиум, а для тебя будто бы ничего не случилось». Разведя руками, добавила она «А что случилось?» Растерянно спросил Салафей «Первое правило, которое нам дали в школе Было о том, что все когда-то улетают в Альтадиум Я помню, что все однажды улетят в Альтадиум Перевела Фаняша но, но она расстраивалась от того, что не могла подобрать слов Чтобы объяснить самой себе, что ее так сильно тревожит Ей было странно и обидно видеть, что ее младший брат Так легко относится к тому, что родители больше не живут с ними Конечно, она понимала, что ангелы часть жизни проводят в городах А потом улетают в Альтадиум и живут там Это было нормой, это было в порядке вещей И то, что родители улетели первыми, было логично и объяснимо Но Фаняше казалось, что это должно было случиться с кем угодно, но только не с ее родителями. Ей хотелось, чтобы мама была рядом всегда, чтобы она могла обнять дочку, когда ей грустно или страшно, и спрятать от всего мира, окутать ласками, любовью и песнями. Она хотела, чтобы папа снова мог посмотреть на нее так, как никто не смотрел до этого, с гордостью, с восхищением, С бесконечной отцовской нежностью Чтобы он снова рассмешил ее И поддержал в трудной ситуации Она хотела вернуть и удержать То бесценное волшебное состояние Которое испытывала в детстве И понимала, что без родителей это сложнее «Я очень скучаю по ним», – прошептала Фоняша «Я тоже скучаю», – сказал Солофей. И с пониманием взглянул на сестру. Но это же нормально, что они улетели. Говорят, что людям бывает сложно принимать, что приходится с кем-то прощаться. Но мы же ангелы. Мы же знаем, что и как бывает. Такой то рассудительный стал, восхитилась Фаняша. Я горжусь тобой. Мне нравится учиться, заключил Солофей. В школе меня отмечают, говорят, что я в бабушку пошел. Она была отличницей. «Да, я знаю», — вздохнула Фаняша, «бабушка у нас замечательная, и ты тоже. Хорошо, что бабушка пока с нами. Мне все-таки очень грустно от того, что мама и папа теперь в Альтадиуме». «Первое время мне тоже было грустно, что они улетели». «Но потом, когда у меня появился Ванечка...» Солофей ласково коснулся головы мальчика, и тот тут же посмотрел наверх, словно почувствовал прикосновение ангела. «Я как будто сам стал родителем. Я понял, как люблю его. Он мой человек, мой ребенок, он главное в моей жизни. Я теперь скучаю по нему и стремлюсь к нему. Я радуюсь его успехам. Видишь, как он научился делать самолетики? Уже с первого раза получается». Солофей с гордостью смотрел на мальчика, который старательно складывал новый самолетик. Да, ты молодец, Солик, похвалила его Фаняша. Я рада за вас. Мне тоже хочется наладить отношения с Алисой. Хочется, чтобы она чувствовала меня и понимала, что я хочу ей сказать. Я хочу, чтобы Алиса раскрыла талант, который я для нее выбрала, и чтобы скорее начала писать книгу. А главное, хочу, чтобы она чувствовала себя счастливой и знала, что я рядом. «Ну так придумай что-нибудь», – звонко предложил Солофей, словно в этой фразе уже прозвучала идея решения всех задач. «Вот я и придумала кое-что», – кивая ответила Фаняша. «О, поделишься?» заинтересованно спросил Солофей. «Не могу пока сказать. Скоро сам увидишь». С серьезным выражением лица сказала Фаняша и посмотрела на Алису. «Скоро я смогу дать почувствовать Алисе, что я рядом. И тогда у нас с ней начнется новая, интересная жизнь». Солофей с восторгом посмотрел на сестру. Заметив его взгляд, она... Продолжила говорить, чуть задрав носик, добавляя в голос нотки важности. «Признаюсь честно, мой план оказался непростым в исполнении. Но самое сложное уже позади. Теперь у меня есть четкая цель и необходимая информация. Осталось только одно. Мне нужно организовать полет в одно место на Земле и осуществить задуманное». «Так-так-так. Куда собралась лететь самая храбрая девочка Урбазиума?» Вдруг раздался женский голос за спиной. Сурифая, здравствуйте!» – вежливо сказал Солофей и улыбнулся. «Ой, это вы?» – удивленно произнесла Фаняша. «Ой, это я!» – засмеялась в ответ Сурифая и незаметно подмигнула девочке. «Рада снова видеть тебя! И спасибо тебе за все!» Поняша вспомнила ту ночь, когда в палату с беременными женщинами, среди которых была и мама Алисы, привезли девушку Любу, которая в очередной раз потеряла ребенка. Врачи и медсестры откровенно поддерживали ее, а ангелы же радовались тому, что урок наконец пройден и теперь у Любушки начнется новая жизнь». Они говорили о том, что эта счастливая девушка вскоре сможет забеременеть и родить малыша. Тогда Фаняша познакомилась с ангелом Любы, Сурифаей, и поделилась, что, несмотря на свой юный возраст, она может находиться одна на земле и уже способна сама заботиться о своем человеке. Сурифая была впечатлена такой храбростью и захотела, чтобы ангел будущего ребенка, ее человека, был таким же, как Фаняша. И все получилось. В семье Фаняши появился малыш Солофей, а Люба родила Ванечку. «Пожалуйста», – слегка смутившись, – ответила Фаняша, – «я и сама рада, что все так вышло. Только вот не пойму, почему Ванечка родился раньше срока? Вы же говорили про 10 лет, а прошло меньше. Солофей даже не успел насладиться детством, и ему в четыре года пришлось поступать в среднюю школу. Почему вы не подождали?» Это долгая история, моя дорогая, сказала Сурифая. Я расскажу ее тебе как-нибудь потом. Сурифая аккуратно дала понять Фаняше, что не хочет говорить при Солофее. Фаняша с пониманием кивнула. Ах, как все-таки интересна и удивительно жизнь! С Лукавым прищуром, взглянув на Фаняшу, сказала Сурифая и погладила улыбающегося Солофея. «Как хорошо, что этот чудесный ангел стал братом такой храброй, искренней и целеустремленной девочки. Теперь я уверена, что Ванечка в надежных руках». Вдруг раздался дребезжащий звук дверного звонка. Алиса вздрогнула и, спрыгнув с подоконника, направилась в коридор. «Я открою!» – закричала баба Надя с кухни и, погремев кастрюлями, зашаркала в сторону двери. Это Люба моя пришла, прокомментировала Сурифая в ответ на чуть встревоженный взгляд Фаняши. Сегодня очень скользко на дорогах, а у нее обувь не самая подходящая. Я решила ее подстраховать и весь день летаю вокруг. Несколько раз ловила. Вот привела ее целую и невредимую. Встречайте, сказала Сурифая, обращаясь к Ванечке. Мальчик поднял голову, словно что-то почувствовал. «Мама!» – закричал он и бросился к двери, услышав родной голос.